Я не могу сейчас ничего пить, пробормотала он. У меня ЧП на работе. А но ведь всё равно уже произошло. Отрезала Ингарнольдовна и показала глазами на Ивана. 10 минут вряд ли будут иметь значение. Садитесь, Павел Андреевич. Она что? Совсем ничего не понимает? Сказано же неприятности на работе.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 И молока нужно налить, чтобы было по холодней. Вот ваша чашка. В самом деле будете с молоком? Нет? Так я и думала. Это печенье. Пока Валентин Ивановна убирала с моей из пеклей. Иван. Давай сыр и ветчину. Я думаю, что мы должны предложить твоему отцу бутерброды. Иван. Какой джем ты будешь, малиновый или клубничный?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 Эти звуки и запахи были из другой жизни, не из жизни Павла Степанова. Они не могли и не должны были иметь к нему отношения. Они расслабляли, уничтожали оборону. Их следовало срочно заглушить, вот-вот хоть с сигаретами. «Успокойся!» приказал он себе она затеяла это вовсе не для того чтобы поймать тебя на чём-нибудь она затеяла это ради твоего сына которого до дрожи напугал телефон с ним нужно попить чаю и он удостоверится что всё не так страшно ты не жди меня ложись спать сказал степан прихлёбывая чай «Инга Арнольдовна меня дождется, а ты не жди». «А она до тебя не уедет?» «Инга Арнольдовна, вы не уедете?» «Я же не оставлю тебя одного в пустой квартире», — ответила она рассудительно. «Зачем ты еще и сахар кладешь? Вполне достаточно джема». «Я люблю, когда сладко», — сказал Иван упрямо, и Степан покосился на него. «Я люблю, когда сладко», — сказал Иван упрямо, и Степан покосился на него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 Ты всё-таки постарайся не очень поздно, пап. Я постараюсь, пообещал Степан. Энгеборга услышала, как хлопнула входная дверь, как щёлкнули замки, и мимо неё толпой промчался Иван, чтобы посмотреть с балкона, как отец сядет в машину. Всё было очень вкусно. Печенье особенно.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 Петрович, суетливо, как обычно, переложил сигарету из правой руки в левую и сунул правую Степану с таким видом, как будто сомневался, захочет Степан её пожать или нет. Почему-то на Степана это подействовало успокаивающе, да никак. Павел Андреевич, за бланками я заехал, у нас ни одного бланка чистого не осталось, и бумага почти кончилась. Это была такая явная, неуклюжая, лживая ерунда, что Степан даже покраснил немного. — Ты о чем, Петрович? — спросил он с тоской, прислушиваясь голосам в коридоре. Голоса были настырные и не по-вечернему громкие. — Какая бумага? Ты хоть пока курил, придумал бы, что поумней соврать? — Прораб? — Прораб? тоже покраснел засуетился сунул в рот сигарету и так затянулся что сигарета моментально уменьшилась вдвое я поговорить с тобой хотел андреевич думал что ты ещё в офисе сидишь ну и приехал мобильный у тебя не отвечал да и мнеловко мне по телефону-то я так хотел поговорить лично ну хотел лично Значит, поговорим лично, сказал Степан с досадой. Громкие голоса как будто становились всё громче и громче. Что у нас тряслось? На ночь глядя, ты что-то темнишь? Я даже и спрашивать боюсь. Да кого знает, что тряслось, сказал прорап и улыбнулся. Ты особенно не пугайся, Андреевич, ничего такого. Из сейфа у тебя что-то спёрли? Не деньги, не бойся.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 Он сразу понял, что именно украли. Ни к трёмстам долларам, ни к счетам-фактурам, ни к актам сдачи-приёмки это не имело никакого отношения. У него украли тетрадь Володьки Муркина. Так, сказал Степан. Во рту у него было сухо. Он пошёл к распахнутой двери в свой кабинет, крепко стискивая в большом кулаке кожаную ручку портфеля.